Глава 28. Здание полицейского участка напоминало переполненный улей. По обе стороны от входа столпилась куча народа, каждый хотел урвать сенсацию. Цепь из полицейских удерживала их, образуя посередине узкую арку. Щелкали затворы фотоаппаратов, слышался гомон и выкрики: "Свободу невиновному!" Казалось, половина Балтимора разобросила смены в офисах и магазинах, чтобы увидеть, как Дэвид Блейк выходит на свободу. Как только настоящего убийцу задержали позавчера, государственный защитник Коул Бланшет ходатайствовал об освобождении клиента. Вытерпев вереницу бюрократических процедур, Дэвид Блейк услышал заветное: "Можете быть свободны". Коул рассказал ему обо всём, что произошло, как только получил разрешение на встречу. Дэвид не мог поверить своим ушам. Вскочил со стула и взъерошил волосы, которые успели отрасти на приличных 5 сантиметров, и неухоженные копной торчали в разные стороны. Ещё вчера он ковырял вилкой полуживую кашу с куском резиновой курицы, а завтра уже мог снова вернуться к бифштексу за 20 баксов. Прокуратура отозвала обвинение и лично принесла извинения за неразбериху. Сами понимаете. Пожал плечами обвинитель. Все улики указывали на вас. Ещё недавно Дэвид бы затеял муторную кампанию против стороны обвинения, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб. За то, что его так долго удерживали за решёткой, кормили чем-то напоминающим объедки и грозили чуть ли не распять на главной площади. И всё потому, что соскной отдел плохо выполнял свою работу. Но услышав вожделенное с вас сняты все обвинения, злость и желание отомстить куда-то улетучились. Остались в холодной камере Откуда его вывели без наручников свободным человеком. Новость об освобождении главного подозреваемого по делу о шести похищениях, которое плавно перетекло в восемь убийств, взорвала первые полосы газет и специальные выпуски программ. Дэвид Блейк вернул своё доброе имя и снова стал великим. Но не это было для него самым главным. Мишель. Она не просто приложила руку к его освобождению, Не считая Коула, она единственная боролась за него до конца и чуть не пожертвовала жизнью. До него дошли слухи о смелом расследовании Мишель и о том, как она вонзила нож в спину врага, когда тот пытался её задушить. Услышав это, Дэвид побагровел и захотел собственноручно проделать то же самое с Даниэлем Барбера. Этот тип, называющий себя другом Мишель, никогда ему не нравился. А когда он попытался убить его любимую женщину, то и вовсе возненавидел его. Устроив допрос с пристрастием своему адвокату, Дэвид успокоился лишь когда услышал, что с Мишель всё в порядке. Газеты называли её героиней, репортеры дежурили около её дома, чтобы взять сенсационное интервью. Первым же делом, как он выйдет на волю, заберёт её из маленькой квартирки и укроет в своей от бессовестных журналистов. Ему ещё предстояло о многом узнать, но это потом. А пока его ждал свежий воздух и ликующая толпа, ещё вчера обвиняющая во всех смертных грехах. Смотрите, чтобы вас не разорвали на куски. С усмешкой посетовал Коул, провожая его с конвоем полицейских по коридору. Все жаждут увидеть, как неподражаемый Дэвид Блейк выходит на свободу. Неужели там и правда так много народу? Спросил Дэвид, надеясь, что всё это шутка. Сейчас он меньше всего хотел попасть в объективы камер. Взрывная смесь голосов зазвучала с улицы как безапелляционный ответ. Именно поэтому мы выведем вас через задний выход. Встрял сержант Махоуни, следовавший за ними. Они свернули налево и скрылись от гомонящей своры зевак. Тишина звучала намного приятнее. Сюда, указал Махоуни и провёл освобождённого к последней двери, отделяющей его от новой жизни. Сердце Дэвида залилось кровью, когда он увидел нежеланный выход, а Мишель. Она стояла, обхватив себя руками, и ждала его. Такая красивая, такая уставшая и такая желанная. При виде Дэвида её глаза загорелись. Как долго они ждали этого мгновения, а сейчас стояли друг перед другом как в тот раз, когда впервые поцеловались. Никто не мог сделать первый шаг. Слишком много свидетелей. Слишком многое случилось. Говорят, тюрьма меняет людей. И Дэвид безусловно изменился до неузнаваемости. Теперь он стал выглядеть на свои 40 с небольшим, кое-где в еще недавно темных волосах пробивались седые волоски от всех пережитых волнений. Крепкая мужская фигура исхудала, даже плечи будто стали уже. Теперь ни один из костюмов в его шкафу не будет сидеть на нём как влитой. Лицо обзавелось жесткой порослью, губы потрескались, и на ощупь наверняка уже не были такими мягкими. Но это был всё тот же Дэвид. Её Дэвид. "Мишель", еле слышно прошептал Дэвид. "Давайте оставим их ненадолго", предложил Коул, заливаясь краской от смущения. Он руками разогнал трёх полицейских, следовавших за ними, но сержант Махоуни никак не хотел уходить. Мялся на месте, не сводя болезненных глаз с Мишель и мужчины, ради которого она вытерпела столько ужасов. "Сержант?" окликнул его кол у самой двери. "Ему здесь делать нечего. Эта женщина ждала не его". Махоуни хмуро кивнул и поспешил покинуть помещение, пока его сердце не лопнуло окончательно. Оставшись наедине, Дэвид и Мишель тут же кинулись друг к другу, как умоляшенные, вжались друг в друга, словно хотели слиться в единое целое. Эти потрескавшиеся губы целовали её лицо неистово, как никогда прежде. И удивительно, что они оставались такими же мягкими. Солнечные лучи теснились сквозь ветви желтеющих тополей и умиротворённых ясеней смешивались с холодком, витающим в низине парка Фортсмолл, вот и еле-еле касались подмерзших щек. Было настоящим преступлением отправиться сюда в такой погожий день. Сержант Махоу не любил природу, лес с его покойной тишиной, рябь курчавых ветвей и спокойствие, которое обволакивало со всех сторон. Редко ему удается выбраться хоть куда-то за пределы городского гула, но здесь было так безмолвно, что лес казался мертвым. И вот он наконец оставил толкотню Балтимора и стоит среди высоких дубов, дышит свежестью пятничного утра и не может насладиться ни мгновением своей отлучки. потому что компания ему попалась так себе. Маховни замыкал круг из шести полицейских, которые были на чеку. Он видел, как Литвотер держит руку на поясе, чтобы в любой момент выхватить пистолет из кобуры. Молодой, нервный, для него это всё впервые. Ролинс заметно окреп за последние месяцы. Уверенно стоит, раздвинув ноги на ширине плеч и держа руки скрещенными на груди. Галахер держит камеру, записывающую каждую секунду происходящего. Ортингтон и Стемпл внимательно следят за обстановкой и не сводят глаз с человека в центре круга. Цепи позвекивали от каждого движения Дэниела Барбера. Они сковывали его руки, охватывали лодыжки, отчего каждый шаг казался парализованным. Оранжевый роба цветастом пятном выделялась среди пейзажа. Опавшие листья шушукались под ботинками, пока арестант медленно подходил к самому толстому дереву в этой части низины. Группка свернула с дороги и уже 10 минут спускалась всё ниже и ниже, оставляя позади автозак для перевозки заключённых и машину с парочкой судмедэкспертов. Они были готовы присоединиться в любой момент, как только раздастся звонок от сержанта. Не самый лучший денёк для следственного эксперимента. Лучше бы он был мрачным и угнетающим, как то, что они собирались отыскать. Но солнце играло с ними свысока и будто посмеивалось над тем, кто был там, внизу. "Это здесь", рука в оковах указала на место у ствола дуба. Землю запорошила сухими листьями, которые заботливо оберегали секрет Дэниела Барберы. "Ты уверен?" строго спросил Махоуни зыркнув на преступника фирменным взглядом. Поработайте лопатой и сами узнаете. Как же хотелось сломать этому подонку нос, чтобы кровь хлынула из ноздрей и залила эту наглую ухмылку. А потом размазать голову, о торчащей из земли корни, и закопать рядом, где никто не найдёт. Мохоуни десятки раз прокручивал эту заманчивую сцену в голове, но и виду не подал, какие фантазии посещают его, и лишь кивнул остальным. Через полчаса холод осеннего леса пробрался под воротник и кусал кожу. Но никто из полицейских не чувствовал его укусов. Их леденило другое. Шесть облачков пар разгрудились над шестью вырытыми могилами. Бледные конечности их обитательниц были присыпаны комьями земли, продырявленные с голодавшимися червями и напоминали восковые фигуры. Безжизненные и холодные, они пролежали здесь достаточно долго чтобы начать разлагаться и превращаться в останки тех красивых молодых женщин, которыми были когда-то. Лишь одно тело выглядело живее остальных. Ники Хестлер. Наверняка это была она. Она исчезла последней, обрела дом под ветвистым дубом всего два месяца назад и походила на подобие человека чуть больше, чем её сестра по несчастью. Эксперты уже колдовали над трупами, и скоро собирались увозить их в такой же холодный морг чтобы по кусочкам разобрать и уместить их судьбы на жалких клочках бумаги. Все молчали, даже Барбера притих, и заворажённо следил за работой полиции. Он подробно рассказал, как убивал каждую из этих женщин и привозил сюда под пеленой ночи. Их искали на работе, в их домах и на вокзалах, но всё это время они лежали здесь, не в силах рассказать, кто сотворил с ними этот ужас. Мэдисон Дэй ждала бы та же участь. Если бы её душитель не поддался ярости и не помчался к Мишель. В квартире Мэдисон нашли множество доказательств того, что Дэниел Барбера там побывал. Он не успел замести следы и увести тело, как и в случае с Шэри Хадсом. Дэниел Барбера подписал чистосердечное признание. У него не оставалось другого варианта. Их разговор звучал по громкой связи из телефона Френка Махоуни, пока он ехал к Мишель. И этот разговор слышали как минимум пять человек, сидевших рядом. Он подробно рассказал, как пришёл работать в Хёрли Блейк и Браун, как пытался вскарабкаться по карьерной лестнице и обзавестись симпатичной подружкой. Но статус крутого юриста и дамского угодника, каким он сам привык себя считать, разлетелось в пух и прах. Начальство не замечало его усердия, а такие красотки, как Саманта Джонс или Донна Симмонс, Не просто не обращали на него внимания, а считали никчёмным, низшего сорта. Крутились около Джонатана Хёрли, потом переключились на Дэвида Блейка. Злости, обиды зрели и вылились в желание отомстить, показать, из какого теста он слеплен. И Дэниэл Барбера стал убийцей. Он купил второй телефон и обманом попросил своего приятеля Люка Макмастерса оформить всё на себя. Зачем лишний раз светить своё имя? Сперва написывал жертвам, выдавая себя за Дэвида Блейка. Просил держать их отношения в тайне, а сам наслаждался желанием, с которым девушки общались с ним. Затем назначал встречу в съёмных квартирах. Девушки думали, что идут на свидание с успешным, богатым и очаровательным Дэвидом Блейком, и без толyki страха соглашались, ведь он был так обходителен с ними в офисе после похождений Джонатана Хёрли. Приезжали на место, но встречали там Дэниела Барберу и свою смерть. Хотели оказаться в объятиях привлекательного мужчины, а оказывались в могиле. Барбер уверял, что изначально не планировал никого убивать. Думал, что первая жертва увидит его в сверкании свечей, которую он зажёг по всей квартире и забудет, что перед ней не Дэвид Блейк. Но та стала кричать и осыпать его оскорблениями, вот он и не сдержался. Когда девушка испустила последний вздох, Пока барбер задушил ее, он почувствовал несказанное удовлетворение. После борьбы за жизнь в руках остался случайно выдранный пучок золотистых волос. Дэн сохранил его на память о том, на что способен. И убийство следующих уже было тщательно спланированным преступлением. Перед тем как душить их, он срезал часть шевелюры и складывал в коробку в своем шкафу, прямо под вешалками с рубашками. То, что Барберо выдавал себя за Блейка, оказалось как нельзя, кстати. Он знал, что рано или поздно полиция начнёт задавать вопросы и не составит труда приписать все эти преступления на него. Когда Мишель проболталась о том, что помогает детективу отоскать улики в квартире, решил, что это его шанс. Выкрал ключи, подложил волосы и думал, что дело сделано. Не планировал возвращать их подруге, но Мишель отчаянно стала искать эту связку. Поэтому Дэн запаниковал. И решил провернуть трюк с их находкой в баре. Никто ничего не подозревал до поры до времени. Это был его первый промах. Кража 180 тысяч долларов, что Дэвид хранил в потайном отделении, стала для Барберы приятным бонусом. Он даже не задумывался брать их или нет. он уже был за решеткой, деньги ему были не нужны. Сказал Дэн копам. А я заслужил небольшой бонус к зарплате. Единственное, кто выбивалась из общей картины это Шери Хатсон. Махоуни не нашёл никакой связи между ней и Дэниэлом Барберой. В её телефоне лишь переписка с настоящим Дэвидом Блейком, которого она беспочвенно шантажировала полицией, и никакого ДБ. А ещё ДНК Блейка под ногтями девушки. Но это ещё ничего не значило, ведь её убили по той же схеме удушением. Почему ты не зарыл тело мисс Хатсон, как тела других девушек? спросил Махоуни во время допроса. Что-то не сходилось. Но барбер молчал, и лишь скользко ухмылялся, глядя на полицейского. Устройте мне встречу с Мишель. Лишь бесцеремонно бросил он детективу, будто все кругом должны были ходить по струнке перед ним. Усталость и выдрессированная выдержка скрыли следы опасения на лице Махоуни. Он хотел всячески уберечь Мишель от этого ненормального, который пытался убить их приписать следующим пунктом к графе своих жертв хорошо, что он держал руки сложенными на груди, иначе это чудовище заметило бы дрожь в его кулаках. Ты пытался задушить её? С арктическим льдом в голосе произнёс Фрэнк. С чего ты взял, что она захочет увидеться с тобой? А вы спросите её. просто ответил Дэн, будто ему было невозможно отказать. Скажите, что она знает не всё о Дэвиде Блейке, а я могу её просветить. Больше душитель не сказал ни слова. Отказался давать показания, пока не увидится со своей старой подругой. Махоуни не хотел даже упоминать о просьбе заключённого в разговоре с Мишель. Теперь они делали это чаще. Просто разговаривали, по делу или нет, но слышать её голос было пределом мечтаний. Посте он звучал из номера Люкс в роскошном отеле на Бенедикт-сквер, который для неё снял Дэвид Блейк, чтобы уберечь от повышенного внимания журналистов. Она не забывала спросить, как он спал и съел ли хоть что-нибудь сегодня, а он не забывал, что она никогда не будет с ним. Она с Дэвидом Блейком. Их не разлучили ни убийство, ни тюрьма, и уж тем более не разлучит какой-то невзрачный коп с багажом проблемы сомнений. Так почти неделю Махоуни ничего и не говорил, пока всё само не всплыло наружу. Мишель прибыла в участок, чтобы в последний раз перечитать показания и подписать их. После этого её и Махоуни ничего не связывало, и от чего-то это осознание наводило на Мишель тоску. Махоуни принёс гостье чашечку ужасного кофе. Лучшее, что он мог предложить в альтернативу той бурде, что готовил кофе-автомат в коридоре. Она опасался, что это была их последняя встреча. Как только дело передадут в прокуратуру, уже не останется поводов для встреч в участке. Поэтому Фрэнк как мог оттягивал момент прощания. Он сознался во всём. Спросила Мишель, не глядя на полицейского. Ей было до сих пор тяжело смириться с тем, что столько жизней были уничтожены руками её лучшего друга. Такое тяжело принять. Махоун замялся. Но решил говорить правду. В конце концов, только благодаря правде в этом мире хоть что-то ещё держится на плаву. Не совсем. Ваш приятель, он мне больше не приятель. Без намёка на грубость заметила Мишель. Да уж, простите. Барбера подписал чистосердечное. описал во всех подробностях, как совершал преступление, показал место, где зарыл тела. Боже. Считать их пропавшими без вести было гораздо легче. Оставалась хоть какая-то надежда. Я раньше тоже так думал и обманывал сам себя. Неведение губит похлеще правды. высасывает до трухи, выворачивает все потроха. Эта надежда всего лишь иллюзия. Подсознательно все мы знали, что эти бедняжки не пропадали и уже не вернутся. Значит, дело закрыто. Для меня оно не будет закрыто, пока я не услышу обвинительный вердикт. И вы сделали всё, чтобы он прозвучал. С уважением сказала Мишель и посмотрела на детектива так, будто гордилась им. Или Франку лишь показалось. Восемь убийств, и всё сделал Дэн, немыслимо. В общем-то, неуверенно заговорил Махоуни, не почесав затылок. Пока что Дэниел признался лишь в семи из них. Что? Вы серьёзно? Барбера дал показания во всех подробностях о других жертвах, но ничего не говорит о Шарихатце. Но какой ему смысл отпираться? Ему всё равно уже не выбраться из тюрьмы живым. Ничего не понимаю. Махоу не понял, что должен сказать, даже если это окажется глупой идеей. Может, поймёте, когда сами поговорите с ним. Мишель уставилась на собеседника, и чуть не расплескав ужасный кофе на не менее ужасный старый стол. Я не хотел говорить, но Дэн хочет увидеться с вами. Сказал, что хочет что-то рассказать о Дэвиде. «О Дэвиде? Что он может знать такого о Дэвиде? Это очередная уловка больного психопата. Махоуни совсем безрадостно усмехнулся. Я предупреждал его, что вы откажетесь. Но Мишель замолчала и смотрела в одну точку с таким видом, будто в её голове сейчас происходили кровопролитные баталии похлеще, чем у стен Трои. Вы думаете, принять предложение? Я прав? Не знаю, что и думать. Мишель не выдержала той неподвижности, которую ощущала сидя на столе. Она отставила кофе. Ещё один неплохой предлог не пить это пойло, и подошла к окну. Окна выходили на главную улицу, открывая обзор на бурлящий ритм города. Мишель чувствовала себя преступницей, подсматривающей за жизнями других людей. Вон женщина отдёрнула ручку сына, который капризничал и отказывался идти следом за ней. Вон представительного вида мужчина говорил с кем-то по телефону, болтая кейсом. Наверняка заключал многотысячную сделку или ссисюкался с женой, которая готовила ему любимые ребрышки. Доставщик пиццы, прорывающийся сквозь толпу и холод ноябрьских улиц, лишь бы не лишиться чаевых, которые он откладывал на покупку нового ноутбука. И еще сотни неизвестных, каждый занят своими проблемами. И она. Женщина, которую неделю назад душили в собственном доме, а теперь просит встречи тот самый душитель. Я поговорю с ним, уверенно сказала Мишель, не обернувшись к детективу махоун весь напрякся, опасаясь именно такого ответа. Мне нужно кое о чем спросить его. И больше всего она боялась того, что он может ей ответить.